Частица 68-я. В Беверли-Хиллз, в поместье площадью 12 акров, расположенном рядом с домом Чарли Чаплина, пара самых известных тогда в мире актеров Мэри Пикфорд и Дуглас Фаррабанкс построила четырехэтажный дом с 25 комнатами, который они назвали, соединив свои имена, Пикфором. Дом был окружён ухоженным садом в дикадентском стиле, столь любимым старой европейской аристократией. В американском обществе считалось, что быть приглашённым в Пикфор не менее почетно, чем в Белый дом. В комнатах Пикфера с обшитыми деревом стенами и мебелью XVIII века Фэрбенкс и Пикфорд устраивали пышные, хотя и трезвые вечеринки. Фэрбенкс был трезвенником. Гости любовались предметами китайского искусства и картинами французских мастеров, нишами с позолотой и баром в стиле салонов из вестернов. Писатели, политики, актеры, музыканты и главы государств приходили на эти приемы, чтобы посплетничать, обменяться комплиментами и обсудить спиритизм. При чуду, незадолго до этого вошедшую в Голливуде в моду. Альберта и Эльзу пригласили на званый ужин в этот огромный особняк в неотюдоровском стиле. Темные изысканные шторы почти не пропускали лучи яркого калифорнийского солнца. На приеме присутствовал Чарли Чаплин, которого связывали с Эйнштейном дружеские отношения. Среди гостей также оказался известный невролог, и он завел разговор о передаче мыслей на расстоянии в форме телепатии, в реальности которой был убежден. Эйнштейн спросил, что он имеет в виду. «Представьте, что я думаю о чем-либо и концентрируюсь на вас», объяснил специалист по мозгу, «а вы улавливаете мою мысль». «Нет, это невозможно». «Но разве ваша теория не казалась столь же невероятной и до сих пор остается невероятной для большинства людей?» «Вовсе нет», — настаивал Альберт. «Относительность совершенно понятна. Чтобы доказать свою точку зрения, он решил привести простой пример с помощью имеющегося под рукой реквизита». Ударив ладонью по краю обеденного стола, он назвал его краем пространства. Тарелка играла роль не то Земли, не то Солнца, а, может быть, всей Вселенной, никто толком не мог вспомнить. Нож и вилка были как-то связаны с четвертым измерением. Пикфорд, как ни старалась, не могла понять ни слова, сказанного Эйнштейном. Отчасти потому, что слишком робела перед авторитетным гостем и не осмелилась попросить его разъяснить непонятные вещи. Вскоре она бросила свои попытки вникнуть в теорию относительности, и стала наблюдать за Дугласом и Чарли, которые сидели с открытыми ртами в напряжении и замешательстве. Им тоже не удалось ничего понять. Безуспешные попытки понять Эйнштейна не мешали звездам Голливуда наслаждаться его обществом и приглашать его на вечеринки, хотя эти вечеринки не всегда доставляли Эйнштейну удовольствие. На одном из вечеров у Чаплина Эйнштейн познакомился с Уильямом Рэндольфом Хёрстом и Мэрион Дэвис. Хёрст, ставший прототипом героя фильма «Гражданин Кейн» режиссера Орсона Уэлса, Владел журналами и газетами почти в каждом крупном городе Америки. Дэвис была комедийной актрисой и любовницей Хёрста. Вечер начался хорошо, но потом разговор сошел на нет, повисла пауза. Эйнштейн сидел, глядя в пространство, а Хёрст уставился в свою тарелку с десертом. После долгого молчания Дэвис, которая большую часть вечера избегала заговаривать с Альбертом, вдруг повернулась к нему. «Эй!» – произнесла она, изобразив пальцами ножницы у него над головой. «Почему бы вам не подстричься?» Обстановку разрядил Чаплин, заметив, что самое время выпить кофе.